В поле ее зрения попадали, конечно, всякие глупости, наряду с существенными деталями. Но в том-то и состояло искусство дознавателя, чтобы отделить зерна от плевел, найти жемчужину в горе мусора. Размышляя о вчерашнем происшествии в воздухоплавательном парке, он все более склонялся к мысли, что несчастный случай — повлекший за собой гибель отца Нуфрия и Степана Студенцова, мог быть хорошо спланированной преступной акцией, хотя, по его сведениям, военные следователи, опросившие и священнослужителей Мироновской церкви, по-прежнему настаивали на несчастном случае. В глазах Верхова особенно подозрительным. Выглядело исчезновение господина Глинского. Не скрывается ли злодей от возмездия? На нехорошие мысли наводило и мимолетное Дашкино упоминание, что господин Оттон, служащий банка Вавельберга, насмешник и скрытый социалист. В таком случае он прекрасно маскируется. Верхов крякнул. Да и социалистические взгляды, тем более тайные, встречаются сплошь и рядом. Мода такая, особенно среди людей мыслящих, интеллигентных, образованных. И как это они не задумываются о последствиях таких настроений? Почему не видят дальше собственного носа? Но приверженность социалистическим взглядам еще не доказательство умышленного убийства священника и гостинодворца. «Жаль, что господин Глинский пока недоступен для дознания. Жаль, что неуместный ночной визит грека-коммерсанта помешал следователю побеседовать с Марией Николаевной Муромцевой. На ее наблюдательность Верхов возлагал большие надежды. И вот на тебе, с утра пораньше барышни нет дома». Верхов решил, если владелеца частного бюро господин X не появится в его кабинете в течение дня, то вечером он сам нанесет визит в пустой переулок. А к тому времени кандидат Тернов, возможно, разыщет Платона Глинского. Чувство вины придаст юнцу силы, чтобы прочесать вдоль и поперек весь Эрмитаж, да и Петербург в придачу. Господин следователь в дверь кабинета просунулась голова дежурного курьера. «Чрезвычайное происшествие!» — Покушение на убийство. Преступник доставлен. Велите пустить. — Что еще? Верхов в полном недоумении приподнялся с кресла. — Пусть ведут. Голова курьера исчезла, дверь широко раскрылась, и в ее проеме один за другим появились доктор Коровкин, придерживающий какую-то стенающую бобенку. Здоровенный, смурной мужик И старый знакомый Верхова, младший помощник пристава из родной адмиралтейской части. Разрешите доложить, господин следователь, помощник пристава, капитан билетов, выступил вперед и вытянул руки по швам. Докладывай. Верхов медленно выходил из-за стола, не спуская глаз растерянного доктора Коровкина, на лице которого застыла брезгливая гримаса. Сей лудильщик выбросил бабу свою из окна на мостовую. Убить хотел. Свидетель подтверждает. Убить? Верхов воззрился на хмурого мужика. За что? За Ваську, ее проклятого кота, злобно ответил непротрезвевший лудильщик. При живом муже кота звать? «Орать на всю улицу, семью позорить!» «Врет он, господин следователь!» плаксиво запричитала растрепанная баба, А дутловатое лицо которой было В свежих и радужных кровоподтеках. «Изверхон! Кожинный день смерти жду! Кожинный день пьянствует, кулаками машет! Одно утешение! Васенька! Хоть синяки залижет!» «Не шкни, дура!» Лудильщик повернул кудлатую голову к жене. «Все равно убью! С каторги вернусь, прибью тварь поганую!» «Молчать!» — рявкнул Верхов. Развери здесь черт знает что!» «Женщина нуждается в медицинской помощи», — сказал доктор Коровкин. «Кажется, у нее сломаны ребра». «Все равно убью!» Мрачно уставившись на свои стоптанные сапоги, повторил лудильщик. "Думайте вам все дозволено? Так вот вам! Выкусите!» Он поднял к своему носу огромный кукиш. Не как и этот марксистской белины объелся. О степени, охватившей верховой ярости, свидетельствовала мертвенная бледность, разлившаяся не только по его лбу и щекам, но и по едва двигающимся губам. «Дождется бомбы, папаша!» — зарычал мужик. «А сынка его сам зарежу!» «Вон!» Верхов вне себя от гнева отступил назад и нажал кнопку электрического звонка. «Вон! С глаз моих!» «Не нравится, правда?» — выкрикнул мужик. Глаза колят, Значится, власти все дозволено. значит, сынок могёт чужими бабами пользоваться. Верхов смотрел на наглую рожу мужика с омерзением, смешанным с оторопью. Капитан Билетов кашлянул. Сей мужик утверждает, что баба его гуляет с сынком самого... Громким шепотом сказал он, и, шагнув к Верхову, едва слышно произнес имя высокопоставленной персоны. Зато и за окошка ее выбросил. Верхов побагровел. Только теперь он понял, почему младший помощник пристава, ответственный за арестантскую часть на своем участке, приволок пьяницу в следственную камеру. Дело приобретало государственный характер. Увидев в открытых дверях кабинета дежурного курьера, Верхов стукнул кулаком по столу и, судорожно заикаясь, выговорил, тыча пальцем в присутствующих. — Бабу в больницу, а его на экспертизу к Николаю Чудотворцу, да глаз не спускать! Курьер кликнул подмогу и через минуту в кабинете Верхова Остались лишь помощник пристава билетов и доктор Коровкин. Верхов прикрыл веки, глубоко вдохнул. Потом повернулся к капитану. «Составить донесение по всей форме. В соседней комнате бумага. Пока ведем расследование, никому ни слова. Дело деликатное. Секретность должна быть полной». «Так точно, господин следователь. Слушаюсь». Помощник пристава, пятясь и бессмысленно кланяясь, выскользнул из кабинета. — Присядьте, дорогой Клим Кириллович! — Верхов указал доктору на диван. — Как вас-то угораздило попасть в эту безумную историю?